Глава 22. Борьба за флаг. То, что я увидел, мне хватило для принятия решения. Этот меч — ключевое звено. С титанами все понятно, они жаждут войны, и сверженец для них единственный шанс — победить против богов. Но что хочет демон от него? Неужели того же? Всего я не знаю, но вполне возможно, что боги мешают демонам чем-либо, А война между ними и титанами — идеальное прикрытие для осуществления каких-либо своих планов. Или же они и сами хотят замахнуться на небосвод? Надо поговорить с Талисарой. Интересно, что она на все это скажет. Сейчас в этой ловушке в моей голове находится ее копия, которая будет рассуждать так же, как и она сама. Я могу поговорить хотя бы с ней. Пора возвращаться. Талисара сидела на том же месте и внимательно смотрела на меня, а когда я перевел свой взгляд на нее, то заставил ее подпрыгнуть. «Фу ты, блин! Ты так резко ушел в себя и так же неожиданно вернулся! Хоть предупредил бы!» — слегка смущенно сказала она, видимо, задетая тем, что так ярко испугалась. Да я и сам не знал, что случится. «Ну и что было? Ты что-то понял? Узнал?» — начала свой допрос Талисара. «Ну да». Ответил я с нотками безразличия. В будущем из-за этого меча нас ждет апокалипсис. Титаны начнут войну с богами, и полмира погибнет в ней. Бесстрастно продолжал я говорить, специально, чтобы не показывать ей своего мнения насчет этого и узнать, что думает она сама. И? Наверное, это часть квеста. На этом все. Как мне выбраться, я до сих пор не понял. Но этот амулет точно полезен. Понятно. «Точно все? Может, тогда вернешь его?» «Не». «Что?» — удивилась она. «Это же не твое. Потом отдам. Мне еще много о чем нужно подумать. А сейчас все же оставь меня одного», — слегка раздраженно ответил я. «Ладно. Смотри, не зазнавайся», — ответил Телесара после недолгих раздумий. И удалилась. Но я был уверен, что из этой деревни она никуда не уйдет, по крайней мере, пока я сам здесь нахожусь. Шпион в виде будущей главы первого клана мне обеспечен. Но сейчас-то неважно. Что же делать? Если все происходящее в моей голове, то и ответ кроется в ней же, в моем разуме. Попробовать еще раз воспользоваться отстраненным разумом и улететь за пределы этого мира? Но сделать это я смогу лишь через сутки, когда способность откатится. А пока что не сидеть же просто так, сложа руки. Хм. Это идея. Я сел в позу лотоса, положа руки, скрещенные в пальцах себе на ноги, и попытался сосредоточиться. Это все у меня в голове. Глубокий вдох и выдох. Я смогу побороть это. Вдох и выдох. Спустя некоторое время после концентрации я начал чувствовать вокруг себя оболочку и невольно заулыбался. «Это что-то новенькое. Значит, я на правильном пути». Я вспомнил себя, как я также сидел в пещере глубокой ночи и концентрировался на окружающем меня пространстве. Чем дольше я продолжал свою медитацию, тем отчетливее стал ощущать оболочку, и в конце концов я понял, что способен дотронуться до нее рукой. Я представляю, как от моего прикосновения она пошла по трещинам и в один момент просто рассыпается на осколки. Открываю глаза. Я в лунном царстве. «Один? Где демон? Он оставил меня одного и ушел куда-то? Уверен был, что я не справлюсь. Это он зря, конечно. Хотя что делать дальше, я все равно без понятий. Для начала стоит осмотреться. Глядишь, может, что-нибудь стоящее и полезное тут найдется. Я обшарил все, до чего смог дотянуться, и нашел лишь несколько неизвестных мне ингредиентов и еще одно какое-то кольцо без характеристик. «Ладно уж, его тоже заберем, в хозяйстве все пригодится». Я решил сесть на место хозяина и дождаться его прихода. Была не была, попробую еще раз поговорить с ним. При большом желании я мог бы сейчас умереть и отправиться к себе домой, но так я точно вылечу из турнира. А я еще не терял надежды пройти в следующий тур. «Вот же игривая смерть охренеет, если у меня все получится». С улыбкой на лице я сидел, размышлял об этом. как в этот момент в помещение зашел демон — Абаркхар. Сказать, что он был удивлен, ничего не сказать. Будь у него на лице хоть что-нибудь, я уверен, что на них отобразились бы гнев и ярость в с недопониманием. Но и без этого я прекрасно чувствовал его эмоции. «Ты?» — эхом раздалось во всем помещении. «Я? А это ты?» — ответил я. «Да как ты посмел сесть на мое место, наглый мальчишка?» Тут меня в очередной раз всего перекорежило, но это произошло настолько быстро, что я даже не успел понять, что это было, и забыл, что мне должно быть больно. После исцеления демон уже пришел в себя и успокоился. «Да, я все же недооценил тебя. Раз ты выбрался из оточения, будешь моим рабом. Буду везде брать тебя с собой на цепи». Решил припугнуть меня демон. Это вряд ли. Ты же понимаешь, что я мог уже сбежать путем смерти. Но я все еще здесь. Ну и... Для чего тебе нужен меч? Я видел кое-что. И, возможно, наши с тобой цели совпадают? Ха-ха-ха, Неужели ты тоже желаешь смерти этому миру? Слегка наклонившись ко мне, произнес Абаркхар. А ты разве не знаешь, кто я? Кто мой бог-покровитель? Не видел мою силу, мои способности? Я и есть смерть. Мы с Руамом давно планировали войну против богов. Так зачем же нам враждовать? Руам тоже бог, а значит, ему нельзя доверять. Что же касается тебя, ты слишком слаб, чтобы решать что-то. Поэтому я сам все решу. «Отправь меня обратно, и я освобожу Титана». «А потом ты и сам знаешь, что будет», — перебил я демона. «Пусть это будет твоим решением, если тебе так угодно», — с улыбкой добавил я. «Маленький наглец. Думаешь, все продумал?» С этими словами демон взял мою руку и приложил к тыльной стороне ладони какой-то артефакт. После произнесенных им слов кожа на руке зашипела, и на ней осталась отметина в виде луны. «Это печать луны». Луна стала свидетелем твоих слов. Если ты не исполнишь их и не освободишь заточенного титана, думаю, тебе лучше даже не знать, что тогда произойдет. А теперь я отправлю тебя домой посредством смерти. Два полных оборота луны — твое отведенное время. После, если ты не справишься, молись, но тебе это не поможет. Продолжил демон. «Подожди, подожди, так я и сам могу!» «Раз уж мы заключили сделку, отправь меня туда, откуда забрал, так, чтобы я не умирал!» Я снова появился в пещере, где проходит турнир. Фу, пронесло. Тело стража все так же валялось неподалеку. «О, а вот и фиолетовый флаг!» «Отлично! Надеюсь, я не слишком долго отсутствовал по местному времени. Я еще смогу продолжить участие». Мне повезло, что сюда никто не успел добраться. Итак, пора идти обратно. Пока я шел, думал о том, что произошло с демоном. Не совсем так я, конечно, все планировал. Печать еще какая-то. Придется в очередной раз выкручиваться. Ладно, придумаем что-нибудь. Знать бы еще, какая сейчас обстановка. Сколько игроков уже покинуло пещеру и сколько осталось. Я прошел одну развилку, вторую... Неужели мне так никто и не встретится на пути? В мою голову начали пробираться тревожные мысли. Если так, то, скорее всего, все уже закончили это испытание. Получается, я опоздал. Резкий рывок в сторону, копье прошло от моего бока в паре сантиметров, еще бы чуть-чуть и меня точно бы на него насадили. Я оборачиваюсь и вижу старую знакомую. Неужели мистрик вместе с Валькирией из клана заграничников? «А могли бы, кстати, называться естревы веры», — вспомнил я при себя. Именно Валькирия и пыталась меня проколоть копьем. И, кстати говоря, это было достаточно неожиданно. Если бы не мой отстраненный разум с предчувствием опасности, я бы точно не смог бы вернуться. «Мистрик просто стоит? Он уверен, что она сама справится со мной?» «Не влезай! Это моя добыча!» — начала Валькирия. Мне хватит сил, чтобы победить такого словачка, и не важно, что он на равных сражался с игривой смертью. Ему просто повезло, что вышло время. Я бы так и поступил и дал бы тебе возможность сразиться с ним один на один. Но ты видишь, какой у него флаг? ответил мистрик. Фиолетовый что? Он мог забрать его у кого-то из раненого. Я помню некоторые их способности. Не знаю, что там с иллюзией мистрика, но в резонирующий сон я точно не хотел бы попадать. Спать сейчас явно не время. Поэтому в первую очередь расправлюсь именно с Валькирией. Пока она что-то еще пыталась сказать, я подрубаю боевой транс и, несясь к Валькирии мимо мистрика, успеваю на него скастовать щелчок пальцев. После не останавливаясь, делаю сразу комбоударов своими англохерами. Вот и все. Дальше уже будет проще. Видишь, какой он быстрый? Думаешь, успела бы среагировать? Конечно! Ты что, сомневаешься во мне? Раздался голос Валькирии откуда-то сбоку. Я посмотрел на то место, куда только что атаковал, и видел все еще стоящую девушку передо мной. Так вот, что она имела в виду, когда просила не вмешиваться. Значит, иллюзия уже действовала изначально. Кроме этих двух образов, я больше ничего не вижу, но слышал только что голоса. Придется драться вслепую. Я закрываю глаза, вдох, выдох. Жаль, что отстраненный разум сейчас в откате. Вдох-выдох. Я чувствую приближение к моей груди холодной стали. Снова копье. Небольшой шажок назад и в сторону, и резкий рывок вперед туда, где владелец копья должен держать его. Но я разрезал лишь пустоту. Снова. Никого не было. На всякий случай резко отпрыгиваю назад. Она управляет копьем как-то на расстоянии? Или это тоже была иллюзия? Нет, не иллюзия. Я точно почувствовал приближение опасности. — Он что, стоит с закрытыми глазами? Наши иллюзии его калашматят, а ему хоть бы хны. Не отвлекается на это, даже бровью не повел. Как тогда он увернулся от моего копья? — Не знаю, но ты не забывай, на турнире нет слабых соперников. Здесь все обладатели граней. Не стоит расслабляться, и это тебе будет хорошим уроком. «Эх, если бы мы до этого не использовали свои способности!» Я услышал, как они перешептываются, и представил их месторасположение. Четвертая ступень. Резкий рывок в их направлении — И еще раз щелчок пальцев практически наугад. А теперь настало время для танца смерти с моими англохерами. Я вспомнил, как тренировал свой стиль боя с воображаемыми соперниками, как отрабатывал все свои комбинации по воздуху и повторил все, что оттачивал долгими часами. Но теперь я почувствовал, как мои клинки пронзили плоть. Минус один. А где второй? Иллюзия развеялась. Передо мной лежала девушка, Валькирия. Зря все-таки она недооценила меня. А вот Мистрика нигде не было видно. Сбежал? Хотя так у него хоть какой-то шанс остается на дальнейший проход. Или хотя бы сохранить свою жизнь. Но неожиданно копье вонзилось мне в плечо. Под этой иллюзией была еще одна. Я точно попал по ней. Но, по всей видимости, урона не хватило, чтобы убить. Все-таки надо было в первую очередь убивать Мистрика. Талисара и Диалан со своим флагом уже стояли на арене и наблюдали за происходящим с экранов. «Как ему удалось победить стража фиолетового флага в одиночку?» — спросила Талисара. «Если он сможет одолеть Мистрика с Валькирией, то, наверное, уж и страж ему мог оказаться по зубам», — ответил Диалан. «Хотя ты прав. Как думаешь, мог бы этот наказать оказаться нашим темным незнакомцем?» «Все может быть». но лично я в это нисколько не верю. Слишком разные техники, стиль боя, мощь, все отличается, начиная от того, что он с двумя клинками. Скорее всего, этого незнакомца и вовсе не интересует турнир, и он на нем не присутствует», — пояснил свою точку зрения Диалан. «Если он такой же игрок, как и все, то что его еще тогда может интересовать, если не этот турнир? все может быть». «О, Нелли, ты видишь?» Сэммертон, то твой живчик, вот это да! Как определяет реальность?» «После этого я точно забираю все свои слова обратно. Если он еще и с флагом сможет выбраться, и я обогащусь?» «Не знаю даже, точно его расцелую!» — чуть ли не кричала Калахара. «Но это не обязательно, конечно, но я тоже очень рада, что с ним все в порядке. Ох, и заставил же он нас понервничать!» улыбаясь, ответила Нелли. «Это да, а ничего, что он сейчас с нашим кланом дерется. Если Талисара узнает, что мы тут за него болеем, точно бошки нам пооткручивает». «Ой, да ладно, они сейчас тоже должны быть рады, что хотя бы они смогли хоть один флаг раздобыть. Могло быть все гораздо хуже, хотя мистрик не упустит шанса тоже флаг достать, но чувствуется мне, что они уже на пределе». «Вот чёрт!» В оба голоса закричали девушки, когда копье пронзило Сэммертона. «Вот черт!» Выругался я про себя. Нельзя терять концентрации, немного отступить. Вдох-выдох. Сосредоточиться на пространстве вокруг меня еще одно копье. Я еле успел отклониться, но все же успел. Они больше не разговаривают. Видимо, сразу поняли, что я их так и определил. Значит, надо еще больше концентрации. Я могу услышать их дыхание. Мне нужно просто постараться. Вдох, выдох, снова копье, и еще. Я уже могу без особого труда уворачиваться. И кажется, они тоже это заметили. Решили использовать что-то другое? Я мог бы размазать их по стенам, используя хлопок, но так я сразу же себя выдам. А теперь мне этого еще больше не хочется. С такими темпами, если я скоро с ними не покончу, то у меня энергия полностью иссякнет. «Я не могу постоянно поддерживать боевой транс на максимуме так долго», — Талисара наблюдала за боем с улыбкой. «Иллюзия ведь уже развеялась. Мистерик не может так долго ее поддерживать. Но Сэммертон, похоже, этого не знает и дерется с ними с закрытыми глазами», — прокомментировала она. «Ну да, с одной стороны это так глупо выглядит, а с другой даже устрашающе. Он хороший воин, раз даже с закрытыми глазами так долго им противостоит». Мне стало интересно, А ведь он не состоит ни в одном из кланов. Пора. Я должен задействовать все свои чувства. Иначе я проиграю этот бой. Сейчас. Во время боя я уже успел хорошо изучить эту пещеру, прочувствовать каждый ее уголок. И сейчас, когда я двигался по кругу, они должны думать, что я просто двигаю, чтобы не стоять на месте. Но на самом деле я загонял их именно туда, куда я хотел. Из этого положения им не увернуться — Рывок, щелчок, серия ударов, еще одна. Я чувствую, как клинки сначала встретили сопротивление, но это лишь на первый удар. Моя скорость для них запредельна. Словно, когда я только впервые встретил эльфа по имени Шелест и невероятно быстрых кошек. Примерно такая же разница в скорости. Интересно, я еще не достиг их уровня? Вряд ли. До Шелеста мне точно еще далеко. За несколько секунд все было кончено. Я вышел из этой стычки победителем. Хоть и сам оказался слегка потрепан, но все еще живой. И с флагом. А это главное. Посидеть восстановиться? Или же рвануть, что есть сил к выходу? Пожалуй, не то и не то. Пойду не спеша. Если мне суждено погибнуть здесь, встретив еще нескольких противников, так тому и быть. Но без боя я не сдамся. И вот когда я дошел до места, где уже нет никаких развилок и прямая дорога ведет к выходу, я наткнулся на еще одну пару. Ну, конечно же, это ведь самый очевидный вариант. Если ты знаешь, сколько флагов уже было вынесено, а в нашем случае это точно не все пять, то значит, скорее всего, кто-то еще пойдет к выходу со своей добычей. А вот тут-то и можно попытать свою удачу. «Особенно учитывая, что тот, кто добыл флаг боем, очевидно, будет уже измотан и без ключевых способностей. Довольно подло, но, как говорится, на войне все средства хороши». «Ну, привет, Сэммертон. Так и знал, что мы еще с тобой встретимся», — произнес Онриксон. «Тот самый, кого я повстречал, когда набивал души людей для своего пожирателя. Он также из ограничников и также совсем непрост». «Привет», — улыбнулся я. «А где твой напарник? Умер, что ли?» Достаточно с беспечным видом спросил я, но на самом деле приготовился отразить атаку, так как чувствовал здесь двоих людей. «Нет, не двоих. Четверых? Что?» Я обернулся назад и увидел то, от чего в груди стало тесно. Каменное сердце. «Так и он еще тут, зараза!»